что небо казалось совчинку, после чего тебя бросали в яму. Все это было страшно утомительно и скучно. Скучно в Пендлтоне, скучно в Мичиган-Сити в тюрьме для взрослых ребят. И заключенные пытались хоть как-то разнообразить свое существование. Кто-то рассказывал разные байки, кто-то пел. Другие составляли списки женщин, которых собирались трахнуть, выйдя на свободу. Что касается и меня...